Глава 30. Где рассказывается о деле чести и где можно судить, прав ли Аркадий, говоря, что путем ошибок и опыта мы становимся лучше. Местом дуэли был назначен сад полковника Маншона на бульваре Деларен в Версале. Господин Делавердельер и Трюк Дерефек Оба, имевшие постоянную практику в делах чести и в точности знавшие правила, были представителями Мариса де Спарвье. Ни одна дуэль в католическом светском обществе не обходилась без господина Делавердельер. И обратившись к этому мастеру дуэлей, Марис подчинился обычаю, хотя сделал это и не без некоторого отвращения, потому что был когда-то любовником госпожи Делавердельер. Впрочем, на Делавердельера нельзя было смотреть, как на мужа. Это было учреждение. Что касается Трюк-де-Рюфека, то честь была его единственной известной профессией и единственным признанным источником существования. И когда злые языки говорили об этом в свете, то их спрашивали, какую же карьеру лучше карьеры чести мог сделать Трюк-де-Рюфек. Секундантами Аркадия были князь Истар и Теофиль. Ангел-музыкант вовсе не по своей воле и неохотно вмешался в это дело. Он питал ужас перед всяким насилием и осуждал единоборство. Пистолетные выстрелы, бряцанье шпаг были ему невыносимы, а вид пролитой крови заставлял его лишаться чувств. Этот нежный сын Неба упорно отказывался быть секундантом у Аркадия, и чтобы его уговорить, Кирубу понадобилось пригрозить ему разбить бутылку взрывчатого вещества об его голову. Кроме дуэлянтов, секундантов и докторов — В саду присутствовали только несколько офицеров Версальского гарнизона и много журналистов. Хотя молодой Спарвье и был известен лишь как сын почтенных родителей, а Аркадий вовсе не был известен на земле, дуэль все же привлекла довольно большое общество, и окна соседних домов заполнились фотографами, репортерами и светскими людьми. Что особенно возбуждало любопытство, это то, что причиной ссоры была женщина. Некоторые называли Бушоту, но большинство указывало на мадам Обель. Кроме того, было давно замечено, что дуэли, на которых секундантом бывал Делавердельер, привлекали всегда весь Париж. Небо было нежно-голубое, сад был покрыт цветущими розами, дрозды свистели в кустах. Делавердельер, который с тросточкой в руке руководил поединком, сложил шпаги концы к концам и сказал «Начинайте». «Господа!» Марис Деспарвье нападал, применяя дубле и батманы. Аркадий твердо парировал. Первая схватка не дала никаких результатов. У секундантов получилось впечатление, что Деспарвье находится в досадном состоянии нервического раздражения и что его противник будет неутомим. При второй встрече Марис усилил свои атаки — перестав закрываться рукой и открыв грудь. Он нанес прямой удар. Конец его шпаги тронул в плечо Аркадия. Всем показалось, что тот ранен. Но секунданты с удивлением увидели, что не Аркадий, а Марис получил царапину на запястье. Марис заявил, что он ничего не чувствует, и доктор Киль после осмотра нашел, что его клиент может продолжать поединок. После четверти часа установленного отдыха дуэль возобновилась. Марис нападал с яростью. Его противник, очевидно, его жалел, и что очень беспокоило Дела Вердельера, казалось, невнимательно защищался. К началу пятой встречи неизвестно откуда забравшийся в сад черный пудель выскочил из густого розового куста, пробрался на место дуэли и, несмотря на трости и крики, кинулся под ноги Марису. Казалось, у того отяжелела рука, и он нападал на неуязвимого противника только плечом. Он снова пожелал нанести прямой удар и бросился сам на шпагу противника, которая нанесла ему глубокую рану у локтя. Делавердельер остановил поединок, продолжавшийся полтора часа. Марис чувствовал сильное потрясение. Его посадили на зеленую скамейку у стены в глициниях. В то время как доктор перевязывал ему рану, он позвал Аркадия и протянул ему свою раненую руку. И когда к нему приблизился победитель, огорченный своей победой, Марис нежно обнял его и сказал: "Будь великодушен, Аркадий, и прости мне твою измену. Теперь после того, как мы дрались, я могу тебя просить помириться со мной." Он, плача, обнял своего друга и прошептал ему на ухо: "Приходи меня навестить и приведи Жильберту." Марис, который все еще был в ссоре с родителями, велел отвезти себя на свою квартиру на улице Рима. Как только его положили на постель в глубине спальни, занавески которой были отодвинуты, как в день явления, он велел приблизиться Аркадию и Жильберте. Он начинал сильно страдать от своей раны. Температура поднялась, но он был спокоен, счастлив, доволен. Ангелы и женщина в слезах бросились к его постели. Он соединил их руки в своей левой, улыбнулся им, нежно поцеловал каждого из них. Я уверен теперь, что больше не поссорюсь с вами. Вы теперь больше меня не обманете. Я знаю, что вы способны на всё». Заплаканная Жильберта клялась Марису, что он введен в заблуждение, что ему только показалось, что она его не обманывала с Аркадием, что она его никогда не обманывала. И в порыве искренности она убеждала в этом самое себя. «Ты говоришь неправду, Жильберта», — ответил ей раненый. «Это было». И это было нужно. И теперь это хорошо. Жильберта, ты хорошо сделала, что так гадко изменила мне с моим лучшим другом в этой самой комнате. Если бы ты этого не сделала, мы не были бы сейчас здесь все трое, и я не испытывал бы самую большую радость в моей жизни. О, Жильберта, как ты ошибаешься, когда отрицаешь вещи, прошлые и очень хорошие. «Если ты так хочешь, мой друг», сказала Жильберта немного с горечью то я не стану спорить, но это только для твоего удовольствия. Марис усадил ее на постель и просил Аркадия сесть в кресло. Друг мой, сказал Аркадий, я был невинен, я сделался человеком, и тотчас же я стал делать зло, и от того я стал лучше. Не будем ничего преувеличивать, ответил Марис, и давайте сыграем в бридж. Но едва лишь больной успел увидеть три туза в своих картах, как в глазах у него помутилось, карты выскользнули из его рук, отяжелевшая голова упала на подушке, и он стал жаловаться на сильную головную боль. Почти тотчас же мадам Обель отправилась делать визиты. Она старалась показываться в свете, чтобы опровергнуть своим спокойным и уверенным видом все слухи, ходившие о ней. Аркадий проводил ее до двери и вдохнул в поцелуи ее духи который принес с собой в комнату, где дремал Марис. «Я очень доволен», — прошептал последний, — «что все так обернулось». «Произошло то, что должно было произойти», — ответил дух. «Все восставшие, как я, ангелы поступили бы так же с Жильбертой. Недаром сказал апостол, что женщины должны молиться, закрыв лицо, чтобы не смутить ангелов». И апостол говорил так потому, что он знал, как волнуются ангелы, когда видят красивых женщин. Едва лишь они касаются земли, как уже стремятся к соединению со смертными. Их объятия страшно и восхитительно. Они обладают тайной невыразимых ласк, которые повергают дочерей человеческих в бездну страсти. Зажигая на губах их счастливых жертв огненный мед, вливая им в жилы потоки освежающего пламени, они оставляют их изнеможенными и погруженными в восторг. «Оставь меня в покое, животное!» — вскричал раненый. Еще одно только слово», — возразил ангел. «Одно только слово, дорогой Морис, чтобы я мог оправдаться, и я дам тебе спокойно отдохнуть. Чтобы ты убедился, что я не обманываю тебя, Морис, справься про объятия ангелов и женщин у Юстина Апологии. Первой и второй». Иосифа Флавия, «Иудейские древности», книга 1, глава 3, у Афинагора «О воскресении», Лактанция, книга 2, глава 15, Тертулиана, «О Покрывале дев», у Марка Ефесского, у Евзебия, «В евангельском приугутавлении», книга 5, глава 4, у святого Амвросия в книге Ноя и Ковчега, глава 5, у святого Августина Град Божий, книга 15, глава 23, у отца Мельдоната, иезуитского ордена, трактат о демонах, страница 218, у Пьера Лебье, советника короля. Аркадий, замолчи, жалься, замолчи, замолчи и прогони эту собаку, Закричал Марис с горящим лицом и расширенными глазами, увидавший в бреду у себя на постели черного пуделя. Госпожа де занимавшаяся разнообразными делами, светскими и национальными, слала за одну из лучших сиделок парижского высшего света. Она сама явилась узнать о здоровье Мариса и предложила свои услуги ходить за раненым. Но под бурным влиянием мадам Обель Аркадий захлопнул дверь у нее перед носом. Марису потекли выражения сочувствия. Собранные на подносе визитные карточки показывали ему свои бесчисленные загнутые уголки. трюк де -Рюфек, один из первых, принес в квартиру на улице Рима выражение своей мужественной симпатии и, протянув свою честную руку, попросил у молодого Деспорье, как благородный человек у благородного человека, 25 луидоров, чтобы заплатить долг чести. «Черт возьми, дорогой Марис!» Подобной услуги попросишь не у всякого. В тот же день явился и Гайтан. Пожать руку своему племяннику. Тот представил ему Аркадия. «Вот, мой ангел-хранитель, нога которого показалась вам такой красивой, когда вы увидели отпечаток его шагов. Он явился мне в прошлом году в этой самой комнате. Вы не верите этому? Тем не менее, это правда». И, повернувшись к духу, он продолжал. «Что ты скажешь на это, Аркадий?» Аббат Патуэль, великий теолог и отличный священник, не верит, что ты ангел. Дядя же Гаитан, который не знает никакого катехизиса и никакой религии, верит этому не больше. Они оба отрицают тебя. Один, потому что он верующий, другой, потому что неверующий. Поэтому можно быть уверенным, что твоя история, если ее кому-нибудь рассказать, покажется неправдоподобной. Впрочем, тот, кто решился бы рассказать об этом, не был бы человеком со вкусом и не заслуживал бы одобрения потому что твоя история не очень-то красива. Я тебя люблю, но я тебя осуждаю. С тех пор, как ты впал в атеизм, ты стал ужасным негодяем. Плохой ангел, плохой друг, предатель, убийца. Я уверен, что это ты, чтобы меня убить, выпустил мне под ноги черного пуделя». Ангел пожал плечами и обратился к Гаитану. «Увы», — сказал он, — «я не удивляюсь, что встречаю так мало в вас доверия». «Мне говорили, что вы порвали с иудейско-христианским небом, которому я принадлежу». «Сударь», — отвечал Гайтан, — «я недостаточно верю в Иегову, чтобы верить в его ангелов». «Тот, кого вы называете Иеговой, на самом деле грубый и невежественный демиург по имени Иалдабаов. «В таком случае, сударь, я готов поверить в него». Раз он невежествен и ограничен, я могу допустить его существование без всяких затруднений. Как он поживает?» «Плохо. Мы низвергнем его в будущем месяце». «Не обольщайтесь понапрасну. Вы мне напоминаете моего зятя Кьюисара, который уже 30 лет ждет каждое утро падения республики». «Вот видишь, Аркадий?» — вскричал Марис. «Дядя Гайтан, моего мнения. Он знает, что ты не добьешься успеха». Ваш Элдобаов еще очень силен в этом мире, если не в другом. Прежде он держался на своих священниках и тех, кто в него верили. Теперь его опорой служат те, кто в него не верит. Философы. Не изобретен ли в недавние дни прагматизм, чтобы завоевать доверие к религии в умах людей, рассуждающих? Вы изучали прагматизм? Не думайте этого. Я был когда-то легкомыслен и занимался метафизикой. Я читал Гегеля и Канта, но с годами я сделался серьезнее и стал заниматься только ощутимым и осязаемым, только тем, что может воспринять глаз и ухо. Искусство — это все, Остальное — мечтательность. Разговор затянулся до вечера, и в нем были сказаны вольности, от которых покраснели бы не только керасиры, что неудивительно, ибо керасиры часто бывают целомудренны, но покраснела бы и любая парижанка. Сериэт пришел навестить своего старого ученика. Когда он вошел в комнату, тотчас же бюст Александра Деспарвье показался над его лысой головой. Он приблизился к кровати. Вместо голубых занавесей, вместо зеркального шкафа, камина появились сейчас же полки, полные книг из залы бюстов и сфер. И воздух сейчас же стеснили картоны, папки, карточки, каталоги. Сред был недостаточно отделен от своей библиотеки чтобы его можно было себе представить и видеть без нее он сам был бледнее неопределеннее туманнее фантасмогоричнее чем образы которые он вызывал в воображении Марис сделавшийся очень добрым был растроган этим проявлением дружбы садитесь господин Серед, вы знакомы с мадам Обель позвольте вам представить аркадия моего ангела-хранителя Это он, когда еще был невидим, перевертывал в продолжении двух лет всю вашу библиотеку, заставлял вас лишаться сна и аппетита и чуть не свел с ума. Это он переносил из зала сфер ко мне в павильон кучи старых книг. Однажды он выхватил из-под вашего носа какой-то драгоценный том и был причиной того, что вы упали на лестнице. В другой раз он взял у вас брошюру Соломона Рейнака. И, принужденный выйти вместе со мной, он никогда не оставлял меня, как я после узнал» уронил ее в канаве на улице принцессы. «Простите его, господин Сариет, Но у него не было карманов. Он был невидим. Я горько сожалею, господин Сариет, что все ваши книги не были поглощены каким-нибудь пожаром или затоплены наводнением. Они вскружили голову моему ангелу, который превратился в человека и потерял и веру, и правду. Теперь я стал его ангелом-хранителем. Бог знает, чем все это кончится». Слушая эти речи, Сыриет выражал своим лицом такую бесконечную печаль, неизгладимую вечную печаль мумий. Поднявшись уходить, расстроенный библиотекарь сказал на ухо Аркадию. «Бедный мальчик, очень болен. Он бредит». Морис подозвал старика. «Оставайтесь, господин Сыриет. Вы сыграете с нами в бридж. Послушайте моего совета. Не делайте, как я. Не водитесь с дурными компаниями. Вы погибнете». «Господин Сариэт, не уходите еще. Я хочу вас попросить об одной очень важной вещи. Когда вы придете еще раз меня навестить, захватите какую-нибудь книгу об истинной вере. Мне надо ее изучить. Я должен вернуть моему ангелу-хранителю веру, которую он потерял».